Крупнейшие озера России. На территории Российской Федерации находится много водоемов, в том числе и озер. Самыми крупными из них являются озеро Байкал, Ладожское озеро, Онежское озеро, Чудское озеро, озеро Ильмень, Хантайское озеро, Сегозеро, Кулундинское озеро и Телецкое озеро. В систему Великих озер Европы относят следующие водоемы – Сайма, Онежская, Ильмень и Ладожская. Особняком стоит Псковское Чудское озеро, которое, в отличие от вышеперечисленных озер, падает в море через реку Нарву. Остальные озера соединяются с морем при помощи реки Невы. К России относятся все озера, кроме Саймы. Самое большое и глубокое пресное озеро планеты – это Байкал. Озеро находится в Восточной Сибири, на территории Республики Бурятии и Иркутской области. Вдоль всего озера проходят горы, покрытые снегом. В районе озера Байкал случаются землетрясения, что свидетельствует об активности тектонических плит в этом регионе. В районе озера Байкал Случаются землетрясения, что свидетельствует об активности тектонических плит в этом регионе. Площадь озера составляет 31 500 кубических метров. Байкал – это глубокое озеро. По глубине оно стоит на первом месте. Глубина его составляет 1637 метров. На материке Евразия объема воды – Больше только в Каспийском море. Байкал тянется на 636 километров. В ширину озера достигает 80 километров. Температура воды в Байкале в теплый период составляет 8-9 градусов тепла. На больших глубинах температура ниже 3-4 градуса тепла. Вода в Байкале такая чистая, что на глубине 40 метров невооруженным глазом можно рассмотреть блестящий металлический диск. Большая масса воды озера непосредственно влияет на прибрежный климат. В холодное время года здесь не так холодно. На температуру оказывает влияние вода. Весна на озеро приходит всегда немного позднее, чем в соседних территориях. На озере есть 22 острова. Самый крупный из них называется Альхон. Озеро не такое чистое, как кажется на первый взгляд. На берегу Байкала работает предприятие БЦБК – завод по производству целлюлозы. Этот завод сильно загрязняет Байкал сточными водами. Кроме этого, на Байкале хотят строить нефтепровод, что в будущем может только усугубить экологическую обстановку уникального озера. Байкалу принадлежит статус объекта всемирного природного наследия. Ладожское озеро находится на северо-западе Центральной России. По площади составляет 17 700 километров. Наибольшая глубина озера составляет 230 метров. Средняя глубина примерно 51 метр. Ладожское озеро напрямую зависит от болот и рек, впадающих в него. Береговая линия озера имеет протяженность на 1570 километров. Объем воды, содержащийся в озере, равен 908 кубическим километрам воды. На этом крупном озере располагается 660 островов, среди них много крупных. Это остров Монтисари, остров Кильпола, остров Тулулансари и остров Валаам. На Валааме располагается известнейший в России монастырь – Валаамский. Онежское озеро находится в Карелии. Близ озера находятся города – Петрозаводск, Повенец, Медвежьегорск. Глубина озера достигает 127 метров. Это озеро в два раза мельче Ладожского. Объем воды здесь в три раза меньше. Вода в озере кристально чистая. Намного чище воды с Байкала и Ладоги. В Карелии широко распространен туризм. Заметную роль здесь сыграло и Ладожское озеро. На озеро стремятся отдохнуть, порыбачить и полюбоваться живописнейшими видами. Чудское или Псковское Чудское озеро. Достаточно большой водоем. В него втекает 30 рек, а вытекает только одна – Нарва. Озеро находится на территории Псковской области. По величине стоит на четвертом месте в Европе. Глубина озера около 15 метров. На территории озера находится 29 островов. Псковское Чудское озеро визуально можно поделить на три части. Чудское – наиболее известное из всех озер. Здесь 5 апреля 1242 года произошла битва между шведами, Ливонским орденом и русскими войсками под предводительством Александра Невского. Эта битва наиболее известна как «Ледовое побоище». Сейчас озеро используется для транспортных сообщений с Эстонией. Озеро Ильмень расположено на северо-западе европейской части России. Общая площадь озера составляет 55,5 квадратных километров. Ильмень-озеро находится в центре приэльменской низменности. Озеро на 18 метров выше уровня моря. В Ильмень впадает много рек – Мста, Ловать, Пола и Шелонь. На территории, близкой к озеру, находится множество болот. Ильмень переводится с финно-угорского языка как «бурный». В словаре «Даля» Ильмень – это озеро, в которое впадает река и затем вытекает из него. В древние времена здесь проходил путь из Варяг в Греки. На Ильмене впервые в СССР была построена гидроэлектростанция. Сейчас озеро используют для перевозки леса и песка. Хантайское озеро располагается на севере Красноярского края. Площадь озера составляет 58 квадратных километров. Глубина озера составляет 420 метров. Из озера вытекает река Хантайка. На озеро каждый год приезжает множество туристов, так как этот природный водоем очень живописен и красив. Во времена СССР озеро было превращено в водохранилище. Из Сегозера вытекает река Сегежа, впадающая в другое озеро, Выгозера. Зимой Сегозера замерзает. Кулундинское озеро Расположена недалеко от города Славногорода, Алтайский край. Озеро находится на 99 метрах выше уровня моря. Глубина везде примерно одинаковая, 5 метров. Площадь всего озера равна 600 квадратным километрам. Озеро довольно мелкое, но совсем высохнуть ему не дают впадающие в него реки. Это река Кулунда и река Суетка. Подпитывают озеро и ручьи. Летом вода в озере быстро прогревается. Температура обычно равна 26 градусам тепла. Телецкое озеро является самым крупным озером Алтая. Озеро названо так по имени племени Телеутов. Иногда Телецкое озеро именуют младшим братом озера Байкал. Озеро самое большое на Алтае. Глубина озера составляет 330 метров. Из озера течет лишь одна река – Бия. В озеро впадает много рек и ручьев.